ПСИХОЛОГИЯ ФЕЙСБУКА Один. Одни говорят, что Фейсбук как семечки. Другие как водка, третьи сравнивают его с замочной скважиной, что не покажут все интересно. Сам я не вижу противоречия. Все аналогии верны, но ни одна не исчерпывает психологического феномена, объяснить который труднее, чем описать. Вот ты еще не совсем проснувшись, еще досматривая бледнеющий в предрассветной мгле кусок рассыпающегося сна, Находишь на ощупь машинку для мгновенной бессмысленной связи и включаешься в неумолкающий гул Фейсбука. В сущности он и сам напоминает сны, только чужие. В них царит та же хаотическая комбинация дневных впечатлений, лишенная повествовательной логики и явленная нам не в проясненных чистым разумом обрывках. Содержание тут с успехом заменяет форма. Прыгающая лента якобы новостей делится продуктами чужой жизнедеятельности – которые тебя не интересуют, но гипнотизируют. Завлекает сама молниеносность этих телеграмм растрепанного духа. Они прыгают перед сонными глазами, обходясь без контроля воли. Раз втянувшись, попадаешь в зависимость от ненужного, заменяющего необходимое и привычное. Кто мог подумать, что нашу вечную любовь к умным книгам и толстым журналам перехватит поток банального сознания? Фейсбук демократизировал письмо, утопив его в информационном болоте. Равенство победило иерархию авторской славы и редакционной политики. Для Фейсбука все писатели равны просто потому, что они пользуются понятным алфавитом и хоть какой-нибудь грамматикой. Это культура пещерного века. Она тоже остается на стене. Небрежная как граффити протоплазма словесности опережает литературу на пути к кризису. Фейсбук заменяет художественный вымысел реальностью факты и сплетни. Пусть первая не выдерживает проверки, а вторая ее и не требует, нам все равно интересно следить за бойким перестуком постов, отвлекающих от собственных дел. Конечно, как это всегда бывает, Фейсбук выстраивает свою иерархию блогеров. Лучшие выходят за пределы жанра, либо возвращаясь в книгу Татьяна Толстая, либо открывая ее для себя Джон Шемякин. Остальные, а к ним относятся миллиарды клиентов Цукерберга, живут в Фейсбуке, они только пишут в него. Может быть, в этом и соблазн? Жизнь, пойманная врасплох, вырвавшись из сплошного потока бытия, трепещет и бьется. Торопливо выдернутая, неосмысленная и неприглаженная она оставляет грубые, и бесспорный в своей подлинности след. Старые китайцы никогда не писали срезанные цветы в вазе, Они у них всегда растут, составляя пейзаж, а не натюрморт. Так и тут. Если книга гербарий, то фейсбук заросший пустырь. В Америке мне долго таких не хватало. В стране, где нестриженный газон извещает о смерти хозяина, никто не знает о разнотравье заброшенных дач. Летом на Рижском взморье я забирался в них по уши, чтобы скопить на зиму горький аромат буйных растений, из которых твердо я мог опознать только крапиву. но она в Америке не жжется и не годится в суп. Два. Моя жизнь в Фейсбуке началась с фильма «Социальные сети», который я так и не посмотрел. Меня просто заинтересовал компьютерный феномен, на котором можно снять кино. В этом было допотопное преклонение искусства перед могуществом новой технологии. Раньше про нее тоже снимали фильмы, только не мы. В одном грабители ворвались в богатую квартиру. Дама в шляпе с рыданиями отдает негодяям драгоценности из заветной шкатулки. «Мое преданное!» – кричат титры. Но в это время ее муж, солидный толстяк в котелке, тайком от бандитов пробирается в гостиную к укрытому за вазоном телефонному аппарату и вызывает помощь. Усатые полицейские хватают озадаченных бандитов, которые не ждали такой прыти от техники. Последний кадр – Запечатлевает истинного героя фильма телефон. Боясь, что я вроде этих самых грабителей проспал очередной прорыв научно-технической революции, я подписался на Фейсбук и быстро оброс с друзьями, которых, не вынося фамильярности, предпочитаю называть френдами. Сперва я брал всех, кто просился, радуясь представителям самых разных профессий. В первые призыв попали клоуны и дальнобойщики. офицеры и священники, оперные певцы и лесники, дрессировщики и восьмиклассники. Голос народа радовался я, твердо знаю, что иначе мне его из Америки не расслышать. Когда набралось пять тысяч и лимит остановил экспансию, я стал разборчивым, но было поздно. Чужие во всех отношениях переполняли мою ленту, пестревшую глубоко посторонними сюжетами. Вышивание на пяльцах. Умение заводить мотор на морозе и переносить беременность без слез. Я все терпел, беря пример сушедших в народ разночинцев, но тут грянул Крым. Прошу понять меня правильно. Изучая историю, я всегда стремился выслушать другую сторону. Мне интересно мнение убежденных фашистов и сталинистов, сторонников рабства и защитников крепостного права. Другое дело, что я не хочу приглашать их в свой дом, даже виртуальный. В самом деле, гости сидят за любовно накрытым столом, китайский чай, домашняя наливка, в камине хрустят березовые поленья, журчит Вивальди, все новы. И тут входит Гиммлер или Ягода или Моторола. Так начался френдицит, который усилился с приходом Трампа к власти. Выгоняя несогласных, я утешал себя тем, что в реале мы живем по тем же правилам. Кто же станет звать к себе идейных врагов, политических противников и тех, кто, говорит, ложит? Другое дело, что, избавившись от верящих Трампу, но не знающих, кто сбил малазийский Боинг, я вновь остался там, где был. В окружении единомышленников всякая мысль эхо, Оно повторяет сказанное тобой с небольшими акустическими и семантическими помехами. И я не уверен, что Facebook создан для эмоционального комфорта. С другой стороны, никто ведь не знает его конечной цели и высшего предназначения. 3. Великие изобретения, вроде кино, часто начинаются аттракционом и не заканчиваются вовсе. Выйдя из-под узды примитивного развлечения или функциональной пользы, Они ведут игру на чужом поле по причудливым правилам. Сегодня эта гигантская сеть, наброшенная на мир, чтобы сделать его домашним. При этом мы оказываемся в виртуальном пространстве, населенном настоящими людьми. О каждом известно ровно столько, сколько он захочет сообщить. А мы согласны выслушать. Эта дистанционная близость ни к чему не обязывает. Именно поэтому она держит и утешает. Мы следим за чередой интимных переживаний, открывая в них невзрачную прелесть настоящего. Иногда, однако, эта укачивающая безобидная рябь создает кумулятивный эффект, порождая большую волну. Медиасрач радуются любители этого жанра, и их тоже можно понять. Скандал в Фейсбуке, как ураган на море, обладает бесспорной убеждающей силой. Живя по своим непредсказуемым законам, Он может стихнуть после дюжины реплик, но может и развернуться в стихийное, неподвластное логике явления. Набирая силу на каждом повороте, он втягивает в смертоносную воронку не только виновников, не только участников, не только свидетелей, но и совсем уж случайных зевак, с дуру зашедших поглазеть на битву. На мой взгляд, однако, Facebook не предназначен для высоких страстей и фатальных драм. Я избегаю даже тех, кто делится смертями, рождениями, изменами и травмами. По мне, Фейсбуку больше всего идет тейбл непритязательная беседа, к которой можно присоединиться без лишнего жара и из которой можно уйти по-английски, так, чтобы никто не заметил. Когда-то, когда почти все развлечения были домашнего изготовления, такой умелый разговор назывался салонным, был королем досуга и очагом цивилизации. Говоря о пустяках всерьез и с шуткой о больном, мы упражняемся во внимании к себе, к другим и к миру. Мне даже знаком лучший мастер такого общения, который мог бы стать апостолом Фейсбука. «Я ввел в литературу», — писал Василий Розанов, — «самое мелочное, мимолетное, невидимое движение души, паутинки быта». Эти паутинки, оторвавшиеся от огромной паутины интернета, очеловечили его, сделав пригодным для повседневного употребления и наслаждения. Что вы делаете, когда не делаете ничего? Один. Когда умер Юрский, я сразу вспомнил... потому что никогда толком не забывал, как слушал его в Карнеге-Холл на Пушкинском вечере в 1999 году. Он читал сцену из «Фауста» на два голоса. И так, что получался театр. не маленькая трагедия. Я даже забыл, чем там кончается. На сцене, привыкшей и не к таким звездам, один человек представлял двоих, из которых второй им даже не был. Преображаясь Мефистофеля, Юрский становился меньше ростом. Угодливо перебирая ножками, он говорил с почти неощутимым еврейским акцентом. Притворяясь мелким бесом из гоголя или анекдота, дьявол, казалось, хотел что-то втюрить и не заслуживал доверия. Но из-под комической личины выглядывал князь тьмы, который знает истину и готов ею поделиться. Понимая, впрочем, что она ничему не поможет и ничего не изменит. Пушкин не знал Булгакова, но Юрский знал. и слепил своего Мефистофеля из Воланда пополам с Коровьевым. Зато Фауст остался самим собой, надутым глупцом, который, в ввиду разверзшейся пропасти, гуляет по буфету пока может. Изображая его статным, величавым и беспомощным, Юрский обнажал тщетность наших претензий понять хотя бы себя. Дьявол, словно Фрейд, выкапывает подноготную Фауста, представляя нам ею ужасаться. Такой была драма уже не Пушкина, но Юрского, и следить за ней было интересно, как за дуэлью, которая кончилась гибелью не противников, а посторонних. Испанского корабля, который Фауст велел утопить из обиды на себя, человеческую природу и природную же вредность. Из зала я выходил с одной репликой, которую услышал словно впервые «Тварь разумная скучает». Мефистофилю Юрского ее произносят так, что ударение падает на слово «разумное». Значит ли это, думал я, что не скучают только дураки? И только разумным дано понять дьявольскую максимум «скука каникулы души». Ибо все остальное еще хуже. И не получается ли, что отец лжи говорит правду, зная, что мы его все равно не послушаем? А Пушкин услышал. подслушал и нам рассказал, но мы и ему не поверили, потому что нет ничего страшнее, чем доверять скуке. Два. Однажды Бродский сказал выпускникам Дартмудского колледжа, что больше всего им придется в жизни скучать. А За это на него обиделись даже друзья. «Представь себе», — сказал мне один из них, — «молодежь с горящими глазами». Собравшуюся на ухоженной лужайке кампуса, интеллектуальные сливки Америки, они поведут ее в будущее, им предстоит открывать, управлять, воспевать. И Иосиф, который достиг всего, о чем они могут мечтать, заранее их предупреждает, что не стоит и стараться, все равно будет скучно. На дворе стоял 1988 год. За год до этого Бродский стал Нобелевским лауреатом. И колледж, который входит в безмерно престижную Лигу Плюща, гордился тем, что преподававший там Лев Лосев сумел заполучить лауреата на самую важную для студентов церемонию – последнюю. В сущности, Бродский повторил то, что уже сказали Пушкин с Мефистофелем. Вслед за ними он не одобрял борьбу со скукой, считая все средства от любви наркотиков до богатства и нищеты паллиативами Временное облегчение от вечной болезни, они лечат симптомы, но не искореняют причину, которая кроется во времени, в его бесконечности, обидно контрастирующей с конечностью нас. «Да», — как бы повторяет Бродский, «тварь разумная скучает, это неизбежно, непоправимо и полезно. Сдавшись скуки, мы остаемся наедине с ходиками и способны услышать тишину бытия». Если я правильно понимаю, или хоть как-то понимаю Хайдегера, то так он называл загрунтованный холст, на котором мы старательно выписываем детали своей жизни. А скука, будто тот же холст просвечивает сквозь краски, компрометируя своей серостью цветную реальность. За спиной действительности прячется ее непарадная основа, бесцветная, безвкусная, скупая и всюду одинаковая. От ее монотонности мы и прячемся. но зря ибо по бродскому она все равно нас настигнет и заставит считаться с собой паскаль которого так внимательно читал бродский писал мы беззаботно бежим к пропасти поместив перед собой что нибудь мешающее ее увидеть иногда она настолько пугала философа что он загораживался от нее стулом но это не поможет потому что пропасть настоящая а ограда липовая вот об этом бродский и предупреждал цветущую молодежь Америки, уговаривая не обольщаться иллюзиями и смотреть на вещи прямо, хотя им по правде сказать это все равно. Три. Когда мне исполнилось шестьдесят шесть, я вспомнил, что так называлась карточная игра, в которую мне довелось играть с бабушкой и теткой. Не умея читать, я уже разбирал масти и знал, как жульничать или на их языке махерить. Такой была первая микстура от скуки. Карты складывались в симметричные, но не повторяющиеся узоры, и, следя за ними, я не замечал хода еще совсем молодого времени, тем более, что меня не научили пользоваться часами. Вскоре я забыл правила этой игры, появились другие. Сладкие, как букварь, страшные, как школа, стыдные, как любовь, страстные, как творчество. Последние всю или почти всю жизнь, казалось мне самым могучим и никогда не приходящим соблазном. Ведь оно позволяло не подчиняться правилам, а создавать или хотя бы переписывать их. Для меня это было настолько очевидным и волшебным, что я почти никогда не подвергал сомнению природу своих занятий. «Когда пишешь, не страшно», — сказал мне однажды Сорокин, и я вздрогнул, узнав мысль. Вроде бы из этого следует, что художник находится в привилегированном положении, но от того, кто пишет декорации, не меняет общий расклад. В молодости думая, что скука имеет внешние причины. Не дано, не дают, не пускают. Больше КГБ и Брежнева меня пугало узаконенное безделье. Наши КПД шутили мы с такими же друзьями, как у паровоза «Кукушка». Позволяя жить скудно и бесполезно, власть изматывала не трудом, а праздниками. Гулаг скуки располагался в каждой конторе, и я с ужасом думал, что попаду туда навсегда. Собственно, я и бежал от того, что жаждал труда, как спасения от скуки. Каждый автор, — хвастался я в интервью, — каторжник, влюбленный в свою тачку. Но Бродский все же прав. Рано или поздно угар проходит, и ты начинаешь догадываться... что твое дело не так уж сильно отличается от других. Скука универсальна, она не разбирает, она видит нас насквозь и легко преодолевает выстроенные нами преграды. Их искусственность начинаешь замечать с годами, когда опыт уже не накапливается, а повторяется. Постепенно в душе складываются сомнения, разъедающие покой, как атеизм, веру. Начинаешь подозревать, что от того, что увидишь еще один город, прочтешь еще одну книгу, Или даже напишешь ее, ничего принципиально не изменится. А потом становится хуже, и ты поймешь, что ничего принципиального нет, и меняться нечему. Оставшись наедине с пустотой, как Фаусту Пушкина, и называя ее скукой, как Бродский в Дартмуте, ты вынужден проситься обратно в мир иллюзий. Но вход разрешен лишь тем, кто готов принять их за настоящее. Гипсовые стены за каменные, простое стекло за цветное. Двумерное за объемное и Потемкинскую деревню за настоящую. Зная путь обратно, я полюбил скучать. Истребив важные дела, просто признав их неважными, я ухожу подальше, чтобы не делать ничего, зная, что долго так продлиться не может. Оголив себя, жизнь становится острой, болезненной, и ты, настрадавшись от холода, возвращаешься к обыденным ритуалам, не требуя от них смысла, лишь бы были». Так электрошок скуки возвращает аппетит, лечит стрессы и примеряет с обманом. Об этом, конечно, не догадываются те, кто еще сам не знает, что нуждается в терапии. Сегодня им хватает телефончиков. Портативные ширмы, они заслоняют скуку вместе с окружающей реальностью. Но, глядя на встречных, не смеющих поднять глаза от экрана, я знаю, что у них все еще впереди. Ибо не зря Мефистофель объявил нам свой вердикт. Тварь разумная скучает. Почему коты захватили интернет? Один. Создатели всемирной паутины Тимоти Бернерс Ли спросили, что в ней его больше всего удивляет. Он ответил, не задумавшись, котята. И действительно, тотальная эпидемия, носящая головоломное название Айлорофилия, с большим трудом находит себе объяснение. Кошки появляются в сети в четыре раза чаще собак. Причем это чистый интернетовский феномен. Собаки бесспорно лидируют в качестве героев книг и фильмов. Они незаменимы для сюжета уже потому, что верно ему служат и охотно подсказывают. Долго проживет герой вестерна, пихнувший собаку. Выйдет ли замуж героиня за жениха, согнавшего пса с кресла? Станем ли мы сочувствовать зайцу, если за ним гонится роскошная борзая? Но кошки не годятся для сюжета вовсе. Во-первых, они не пойдут с вами на охоту. Нужны мы им, как же. Во-вторых, коты не делают того, чего от них ждут. Они вообще редко что-нибудь делают, и никогда для нас. Интернет, как и мы, любим их не за что-то, а потому что они есть, да еще у нас. Эта любовь уж точно побеждает все, ибо не требует пользы, объяснений, даже взаимности. Остить котиков – самый распространенный способ отправлять их культ. Делясь образом, созданным не по нашему подобию, мы курим фемиам кошачьей тайне. Иногда она как жизнь мурлычет, и мы на короткий миг верим, что поймали ее за хвост. Но как всякое счастье, это мимолетная иллюзия, оставляющая нас в недоумении. Развеять его нельзя, но и отступить не хочется. Коты Куан, решая, которые мы поднимаемся. Лишь над собой, конечно. Два. Коты сопровождали меня всю жизнь. Первый явился на свет чуть ли не со мной. Я его помню столько, сколько себя. Честно говоря, он был лучше. Громадный, черный, с белой бабочкой и хвост поленом. От неграмотности родители его назвали «минькой», что в переводе с латышского означает «кис, кис Ему было все равно. Он снисходил до общения с нами, как и положено Богу. Меня, самого маленького, он выделял из всей семьи и гонял по бесконечному коридору коммунальной квартиры. Я опасливо обожал своего мучителя, как некоторые любили строгую советскую власть или капризную балтийскую погоду. Минька наблюдал за ходом современной жизни, довольно прищуриваясь, что свойственно всем котам в мертвый сезон. Но весной он забывал, как назвали, и исчезал, отправляясь по своим делам, о свойствах которых я еще не догадывался. К лету он, соглашаясь дарить любовь и нам, всегда возвращался, кроме одного раза, последнего. Минька был первой утратой в моей жизни, и я тосковал по нему до Америки, где у нас появился сибирский Геродот. Я знал его родителей. Отец, Тимофей, был размером с овцу. Мяукал басом и заслонял собой дверной проем, пуская в дом лишь тех, кто его гладил. Мать, ромашка, отличалась хрупкой красотой и среди кошачьих. Хотя на этот раз наш кот был моложе меня, я каждый день у него учился, не уставая поражаться нечеловеческой мудрости. Геродот ничем не владел и всем пользовался. Познавая мир, он употреблял его по назначению с тем аристократическим эгоизмом и произволом, который доступен мушкетерам Дюма и алкашам Ерофеева. Принимая вызов гречневой крупы или рождественской елки, Геродот не сдавался, не одолев противника. Словно Дон Кихот, он жил среди химер, к которым, подозреваю, относились ему с женой. Но, в отличие от сумасшедшего рыцаря Герка, Исповедовал селепсизм, не сомневаясь, что мироздание – продолжение его кошачьего сознания. При этом Геродота, чего не скажешь обо мне, не волновало, откуда берется миска с едой. Она была всегда, как день, ночь и ласка. Неудивительно, что я ставил на Геродоте теологические эксперименты и вставлял его во все, что писал. Геродот служил мне пособием по практической метафизике. Я изучал на нем пределы своей реальности и возможности выхода за ее границы. Принимая свою роль, он вел себя непредсказуемо, как случай, и относился ко мне, как к ущербному богу. Я кормил, но диетическим. Не закрывал двери, но не выпускал во двор. Чесал за ухом, но таскал к ветеринару. Понимал его, но с грехом пополам. От нашего общения я, написав о нем десятки страниц, получал больше него, но он не жаловался беря гонорар сметаной. Семнадцать лет Герка терпел, а потом умер, чего я ему никогда не простил. Траур, как и велел Конфуции, продолжался три года. А потом, страдая от дефицита межвидовых отношений, я вновь вступил в них. Ведь без кошек жить трудно. Сравнивая нас с ними, невольно приходишь к выводу, что люди слишком одинаковые. Больше пола и возраста, скажу я теперь, одного человека от другого отличают политические склонности. Некоторые любят Путина и Трампа, а некоторые нет. Но от кошек нас отделяет пропасть, и они это знают. Я, например, кот, сказал один из них хозяину. А ты чего добился? Три. Новые коты разительно отличались от Геродота, прежде всего тем, что их было два. Мы дали им имена, составляющие философскую пару и исчерпывающие вселенную. Инь И Ян. Правда, тут не обошлось без культурологического насилия. Неотразимые абиссинцы не имели ничего общего с Китаем. Они походили на египетских кумиров, потому что служили им прототипами. Самая древняя порода кошачьих сохранила их облик без перемен со времен первых династий. Но юные кошки пришли к нам без исторического багажа и отличались легкомыслием, особенно Ян. Он живо напоминал любимого актера моей молодости Савелия Краморова, каким он был до того, как переехал в Америку и вылечил косоглазие. Отличаясь безмерным любопытством, Ян постоянно бродил по дому с тем простодушным выражением, которое в переводе на «человеческий» означает «А чего это вы тут делаете?» Инь походила на аэлиту. Худая и элегантная, она томно открывала огромные янтарные глаза и глядела ими прямо в душу. Ян, конечно, пищал, притворяясь птенцом. Инька брала низкие ноты с хрипотцой, как Элла Фитджеральд. Впрочем, кошки разговаривали исключительно с нами, а между собой общались телепатически и безошибочно. Где бы ни оказывался Ян, рядом с ним с вежливым секундным опозданием появлялась Инь. Связанные невидимыми нитями родства, они, изображая кавычки, в рифму сидели на подоконнике, укладывались как Инь и Ян на корейском флаге и вместе обедали в любое время суток. Иногда, без всяких, на мой взгляд, причин, кошки учиняли жуткую драку. Сцепившись на ковре, они катались по нему, напоминая двухголового дракона. Схватка проходила в абсолютной тишине, что делало ее еще более непонятной. Ян вел себя нахраписто, Инь не лезла на рожон, но первая начинала схватку, вцепляясь брату в горло, если не успевала, в хвост. Драка кончалась не победой или поражением, а взаимным вылизыванием ушей. Не в силах разобраться в природе этих конфликтов я не вмешивался, я наблюдал. Ибо на этот раз решил с помощью котов изучать весь спектр общественных наук. Больше всего меня интересовало их отношение к нам, людям. Они полюбили играть с нами, например, в футбол. Два на два без вратаря. В морозам нравилось спать под мышкой, ночью будет приступами нежности или щекоткой. Подозреваю, однако, что, быстро сориентировавшись на местности, Коты принялись плести заговор, умело дозируя ласку и разлучая меня с женой. Стоило им нагадить разбить чашку, напиться из унитаза или оборвать лепестки, как они стремительно неслись в поисках защиты к тому, кто не заметил проделки. При этом наша раса в целом не вызывала у них большого энтузиазма. По телевизору они соглашались с нами смотреть только мультфильмы про зверей «На худой конец Маугли». Неудивительно, что Ян и Инь раскусили нас раньше, чем мы их. Один кот непостижим, но с ним мы хотя бы общаемся тет-а-тет, -тет, как с богом. Два кота меняют социальную динамику и на порядок усложняют взаимопонимание. Взяв Иньку на руки, надо всегда иметь в уме Яна, который вскакивает на плечи и кусает в лысину. Я еще не понимаю, что он хочет этим сказать, но собираюсь узнать, посвятив дешифровке чужой ментальности остаток жизни. В конце концов, у нас нет задачи более важной, чем понять себя с помощью другого. И кошки тут бесценны. Собака – друг человека, но кот – его альтернатива. За что нам дорог Запад? Веками Запад рассказывал себе и детям о великой цивилизации, которая поклонялась разуму, защищала свободу, Верила в автономную личность, гражданскую доблесть и породила Сократа, Эразма, Монтеске и Руссо. Но потом сперва в университетах, а после и в школах, эта торжественная до помпезности картина сменилась карикатурой, изображающей историю западной цивилизации, чередой бесчеловечных режимов, угнетавших бедных, иноверцев, женщин и бесправные народы колоний. В результате нынешнее поколение вовсе не считает счастьем и удачей пользоваться правами и благами свободного мира. Если в тридцатые, несмотря на все ужасы депрессии, для 90% молодых американцев приоритетом была возможность жить в демократической стране, то сегодня таких всего лишь половина. Этот диагноз популярной сейчас болезни кажется исчерпывающе точным. Запад начал со здоровой самокритики, но зашел с ней так далеко, что сам в себе разуверился и других за собой уже не зовет. Удивительно, но меня самого так учили. В учебнике с комическим названием «История СССР с древнейших времен» вся досоветская жизнь представлялась беспрерывным нисхождением в ад. На каждой ступени общественно-экономических формаций мир страдал от абсолютной по оперизации масс испускался от плохого к худшему. Эта зловещая панорама противоречила даже Марксу. Но когда я сказал это на уроке, мне велели не возвращаться в школу без отца, который так и не понял, чем мы с Марксом провинились. Удивительно, но за те 40 лет, что я провел в Америке, она упорно догоняла СССР, рисуя западную цивилизацию все более мрачными красками. Шлейф бесчинств, говорит оборзевший от мультикультурализма школьная Америка, тянется за каждым открытием, начиная с Колумба, которому вообще лучше было бы сидеть дома. Ведь контакт европейцев с индейцами принес первым табак и сифилис, а вторым ружья и оспу. Этот тезис обрастает историческим контекстом, если вспомнить, что всякий общественный кризис начинается в школе. Зная это, педагогика выработала защитные средства. Так, проиграв очередную войну соседям, Флоренция в корне изменила школьную систему, сделав главной дисциплиной античную историю. Обучая юных граждан своей купеческой республики боевой доблести на примерах спартанцев и римлян, Флоренция попутно учинила Ренессанс. Также поступили и немцы. Потерпев сокрушительное поражение от Наполеона, Руссия создала образцовую классическую гимназию с усиленным преподаванием греческого и латыни. В России такая существовала вплоть до чеховского человека в футляре и великого античника Фадея Зелинского, считавшего вслед за Оксфордом, что мертвые языки оживляют великую традицию и готовят к службе министров. В России, однако, после поражения коммунизма или освобождение от него, не стали реформировать школьную историю. Если, конечно, не считать реабилитацию опричнины. Я понимаю, что помнить только хорошее, значит врать себе, питаться патокой и жить иллюзиями. В Рио-де-Жанейро есть канал, где показывают только матчи, выигранные бразильской командой. Но речь идет не об исторической правде, а о примерах для подражания. Так оно раньше было. Считалось, что учиться надо на лучшем, вечном и завидном. Препарируя прошлое, традиция пинцетом вынимала из него драгоценные минуты успеха, складывая их в звездные часы. Именно по ним должны оценивать нашу цивилизацию добравшиеся, наконец, до земли пришельцы. В написанный для них учебник истории попало бы лишь то, что ей, истории, по-настоящему удалось. Я даже придумал, куда отправить пришельцев. Начать можно с Агоры, чтобы познакомиться не только с Сократом, но и с его собеседниками. Ведь прежде чем казнить своего мудреца, афиняне десятилетиями с ним беседовали. Целый город, зараженный страстным интересом к истине, заслуживает того, чтобы представить его инопланетянам. Потом мраморный Рим Августа, когда поэзия научилась быть и верноподданной, и настоящей. А там средневековый шартер, где теологические трактаты писал «Свет в витражах». И другой собор, святого Фомы, в котором каждое воскресенье прихожане Лейпцига пели то, что им сочинил Бах. Веймар-Гёте, где, по его же выражению, на тысячи поэтов приходилось несколько горожан. Париж-импрессионистов, снявших катаракту с живописи. Венское кафе «Централ», где самые умные европейцы украшали Belle и еще «Сайгон», в котором собирался литературный Ленинград времен Бродского и Довлатова. И, конечно, Тарту Лотмана. Ну а если такая история покажется бесконфликтной, как сталинская проза, то можно добавить войну. Блиц в 1940-м, когда Англия осталась наедине с Гитлером. Те восемь месяцев от беззащитных лондонцев требовалось вести себя как всегда. Проснувшиеся в подземке клерки отправлялись в банки, продавцы к покупателям, хозяйки строились в очередь, чтобы отоварить карточки. И почтальоны доставляли письма даже тогда, когда от дома сохранился только почтовый ящик. В Англии любят вспоминать Блиц больше других баталий, потому что в том сражении выиграл мир, а не война, от которой лондонцы защитились рутиной будней. В этом выборе, разумеется, нет ничего оригинального, но привычное не бывает банальным, если мы им гордимся. Такая история цивилизации напоминает, за что нам дорог Запад. Потому что мы всегда хотели им быть и боялись без него остаться.